Художественный редактор. Художественный редактор специалист, который руководит оформлением издания, разрабатывает проект оформления, подбирает художников, заказывает им оригиналы иллюстраций и внешнего оформления, оценивает качество и уровень выполненных эскизов и оригиналов, направляет работу технического редактора. Мы искренне восторгаемся книгой. ее красотой и великолепием, мы произносим слова признательности и любви к книге как живой летописи народов, источнику знаний и великих идей, верному другу и мудрому учителю. В том, чем стала для нас книга, есть заслуга и художественного редактора, превращающего книгу в предмет искусства. И хотя имя художественного редактора стоит в выходных данных на последней странице, Его роль значительно и чрезвычайно важна в издательском деле.